Глава 8 Вернувшись обратно в город, Лилит заехала в квартиру. В этот раз там никого не оказалось. Она занялась уборкой хлама и закончила только когда стемнело. Электриков она решила вызвать завтра. А пока, собрав все личные вещи в коробки и ящики, составила их в гостиной, чтобы было проще потом их забирать. Перед работой нужно будет созвониться с агентом по продаже недвижимости и уладить этот вопрос. Приехав к синте и едва дойдя до кровати, Лилит провалилась в сон. С самого утра ей не везло. Сначала закончилась тушь. Потом она обожглась, когда варила кофе. Риэлтор, которого посоветовала Синтия, был в отъезде и должен был вернуться только к концу недели. Электрики, разбиравшиеся с проводкой, сообщили, что неполадка была в гостиной, провода кто-то перерезал. По дороге на работу её чуть не сбила машина. «Прекрасно, Лилит. Продолжай в том же духе и не доживёшь до утра». Весь вечер в баре была куча народу. Лилит буквально зашивалась. Когда был наплыв клиентов, администратор подключалась к обслуживанию вип-столиков. Она едва успевала принимать заказы. Подойдя к одному из столов, она подняла голову и наткнулась на холодный взгляд серых глаз. Посетитель смотрел на Лилит в упор. Она бы сочла его привлекательным, если бы не его колючий взор. Тёмные волосы контрастировали со светлыми глазами. Двухдневная щетина удивительно ему шла, подчёркивая волевой подбородок. Лилит сглотнула. Он перевёл взгляд на её шею. — Что будете заказывать? — промямлила она. Уж очень смущал её этот тип. В глазах посетителя полыхнуло пламя. Но лишь на мгновение. Потом его лицо снова приняло то непроницаемое выражение. «Минералку со льдом». Голос низкий, с лёгкой хрипотцой. Лилит почувствовала тревогу. Она прогнала её прочь. Сегодня и так денёк не из лёгких. «Что-нибудь ещё?» Она прокляла себя за дрожь в голосе. «Нет, это всё». Лилит развернулась и на негнущихся ногах пошла прочь от столика чувствуя на себе внимательный взгляд серых глаз. Она попросила Дженнифер отнести напиток этому типу. В течение вечера Лилит из-под наблюдала за парнем. Было в нем что-то смутно знакомое. Она никак не могла вспомнить, где его видела. Лилит попыталась выкинуть его из головы, но тщетно. «Джен, ты не знаешь, что это за тип?» официантка проследила за взглядом Лилит и, поняв о ком речь, понимающе улыбнулась. «Тот, что за пятым столиком?» «Не знаю. Видела его пару раз. Не пьёт. Приходил, чтобы склеить кого-нибудь. Оба раза видела, как он уходил в компании какой-нибудь цыпочки. Чаевые даёт отменные. А что?» «Его лицо мне показалось знакомым. Может, потому что бывал тут раньше?» «Не, он всегда приходил в смены, когда дежурит Синтия. Так что ты не могла встречать его в баре». С этими словами Дженнифер удалилась. Лилит продолжила обслуживание столиков, периодически оглядываясь в сторону того парня. И каждый раз натыкалась на его пристальный взгляд. Руки её не слушались. На одном из столов она забыла блокнот, в котором записывала заказы. Кажется, она ещё никогда не была такой нервной и рассеянной. Не давала покоя мысль, что за ней наблюдают. Ей удалось наконец-таки вздохнуть с облегчением, когда Брюнет встал и направился в сторону выхода. Глаза Лилит невольно скользнули по фигуре гостя. Джинсы, чёрная футболка и кожанка, подчёркивающая ширину его плеч. Неудивительно, что он пользовался популярностью противоположного пола. Выглядел он весьма привлекательно. Но этот его взгляд... Время было далеко за полночь, когда последние посетители покинули заведение. Лилит сменила униформу администратора на повседневную одежду, и направилась к выходу. Она любила ночные прогулки. Город сверкал огнями. Свет в окнах многоэтажек, вывески на магазинах и барах, свет фар, проезжающих мимо машин. Всё это удивительно умиротворяло Лилит. Она чувствовала себя здесь своей. Одной маленькой детали в огромном часовом механизме, где каждая шестерёнка играет свою роль. В такие моменты она была по-настоящему счастлива. Едва завернув за угол, Лилит наткнулась на чью-то грудь. Пробормотав слова извинения, она уже собиралась обойти препятствие, но кто-то снова преградил ей путь. Не понимая, что происходит, Лилит подняла голову и замерла. Перед ней стоял тот самый парень из бара. «Ну, привет», — произнес он низким голосом, от которого по телу Лилит пробежали мурашки. Нехорошее предчувствие скрутило внутренности. Взгляд не отрывался от этих пронзительных серых глаз. Тем временем обидчик коснулся шеи лилит, она почувствовала резкую боль, а затем мир вокруг погрузился во мрак.